Глава одиннадцатая Я не помнила, когда заснула. Должно быть, сразу после того, как Анна поднялась в свою комнату. Я снова увидела Бетси. Она снилась мне почти каждую ночь с тех пор, как умерла. И всякий раз я заново переживала ту часть своей жизни и жаждала ее утешения. «Милая, ты можешь открыть глаза?» В моем сне Бетси говорила спокойно. В ее словах не было и намека на тревогу. Я слышала ее, но не осмеливалась пошевелиться. Я была дезориентирована. Так происходит, если очнулся после глубокого забытья и не сразу можешь понять, где находишься. Я попыталась снова погрузиться в ласковую темноту, подсознательно понимая, с каким ужасом мне придется столкнуться, когда я все-таки открою глаза. Но тут мое внимание привлек разговор, и я внезапно насторожилась. Последние несколько дней она сама не своя. Я уверена, что с ней все будет хорошо, но может вам лучше зайти завтра? Полувопросительно сказала Бетси. О, не беспокойтесь. Я уверен, что она в надежных руках. Мы просто хотели узнать, как у нее дела. Это очень мило с вашей стороны. Я рискнула и немного приподняла веки, ровно настолько, чтобы разглядеть мужчину, стоявшего в коридоре. Худой и высокий, он был одет в серое шерстяное пальто. Я не рассмотрела его лица, но увидела рядом с ним мальчика лет 9 десяти который с любопытством заглядывал в открытую дверь моей комнаты. У него были печальные глаза, и он наблюдал за мной, не зная, что я подсматриваю. «Не хочу показаться бестактным, но позвольте спросить. Вы планируете отдать девочку в приемную семью?» Сказал мужчина. «Вообще-то я собираюсь оставить ее у себя», как ни в чем не бывало, ответила женщина. «Это прекрасно. Здесь ей будет лучше». В голосе мужчины послышалось облегчение. Он оттащил мальчика назад, и тот скрылся из виду. я тоже же так думаю». «Хорошего дня, мисс!» Женщина была вне поля зрения, но когда она вышла из-за угла, я увидела в ее глазах отражение своего испуганного взгляда. «Ну вот ты и проснулась», — чуть насмешливо сказала она. «Есть хочешь?» Не получив ответа, женщина отправилась на кухню и принялась рыться в холодильнике. Она вела себя так, словно мое присутствие здесь — было чем-то само собой разумеющимся. Я видела ее светло-каштановые волосы, заплетенную в косу. Она была не слишком молода и казалась усталой, но сохранила свою красоту. «Я Бетси», — сказала женщина, возвращаясь в комнату. В руке она держала сэндвич с индейкой. «Я приготовила несколько книг, можешь почитать, если станет скучно, а вот телевизора у меня нет». Она положила сэндвич на комод и помолчала, давая мне возможность ответить. Но я не ответила. «Если понадоблюсь, я в гостиной». «Меня зовут Элис», — пробормотала я. «Элли». Это было все, что я сумела из себя выдавить. Я не осмеливалась задавать вопросы, которые роились в голове и рвались наружу. «Красивое имя», — сказала женщина и, улыбнувшись, ушла. В этот момент я осознала, что нахожусь в спальне, которая, казалось, была создана специально для меня. В открытом шкафу висела одежда, а на розовом комоде лежали книги и сидели, прислонясь к стене несколько кукол. Они улыбались, насмехаясь над моим затаенным отчаянием. На прикроватном столике стояла лампа, подходящая по цвету к комоду. Покрывала на кровати тоже розовая выглядела совсем новым. И я вдруг поняла, что Бетси приготовила и обставила эту комнату специально для меня. Шли дни, а я не могла собраться с духом, чтобы заговорить. Несколько раз приходила полиция. Похороны моих родителей прошли без меня. Я была как в тумане. Я оцепенела. Большую часть времени я пряталась, закрывшись в своей новой комнате, и погрузившись в темное глубокое горе, которое заполонило весь мой мир. Я бралась за книги и читала, или просто спала. А в голове эхом звучали слова моего отца. «Такие люди, как мы, не смогут жить нормальной жизнью, если нас разоблачат». Бетси совершенно не смущала мое поведение. Она как раз-таки жила нормальной жизнью, несмотря ни на что. Бетси была медсестрой и каждый день уходила на работу, оставляя меня наедине с моей хандрой. Лишь ближе к вечеру она заглядывала ко мне в комнату и сообщала «Я дома». Тем вечером Бетси тоже заглянула в комнату и неожиданно для меня сказала «Привет, Элис», — последовала пауза. «Может, сегодня ты выйдешь и почитаешь в гостиной?» Я не осмелилась встретиться с ней взглядом. В голове гудела, и я не знала, что сказать. Я даже толком не понимала, как себя чувствую. Всю мою жизнь меня учили, что надо избегать близких связей и разорвать узы до того, как они станут слишком прочными. «Ладно», — сказала Бетси и закрыла дверь. «Моя внутренняя сумятица, видимо, длилась слишком долго». Присутствие Бетси было постоянным напоминанием о том, что мамы и папы больше нет, и эта пустота парализовала меня. Она глубоко проникла в душу, и не было ни единой минуты, когда я не чувствовала бы боли. Если родители и могли сейчас дать мне что-то, то только ее, эту пустоту, с которой теперь придется научиться жить. А еще... Осознать тот факт, что если позволю себе полюбить кого-нибудь, боль от потери повторится. Так или иначе, Бетси была добра ко мне, и я не хотела показаться неблагодарной. Я выскользнула за дверь и нашла уютное местечко у камина. Бетси бросила на меня довольный взгляд и продолжила вязать, сидя на диване и слушая радиопередачу. Новая атмосфера потрясла меня. И внезапно я испугалась и растерялась. Я ощутила во рту соленые слезы и поняла, что впервые плачу из-за всего этого. Я подняла голову, гадая, заметила ли Бетси что-нибудь. Она раскрыла объятия, и я кинулась к этой любви и теплу, выпуская на волю все скопившееся во мне горе. Как я сюда попала? спросила я через некоторое время. Казалось, я вышла на свет из тумана и, наконец-то, сумела разглядеть то, что появлялось в поле зрения. У меня было так много вопросов. Один хороший человек и его сын привезли тебя сюда. Они остановились, увидев аварию. Мой дом оказался ближайшим к тому месту. Тебе повезло, что они были в пути, когда началась снежная буря. Увидев выражение моего лица, Бетси еще крепче обняла меня. Я не чувствовала себя везунчиком. Меня снидало болезненное чувство вины, от которого я не могла избавиться. «Ты не могла ничего сделать, Элис», — сказала Бетси. «Это было не в твоей власти». Она помолчала, давая мне время обдумать эту мысль. «А как же все мои вещи из дома? Вещи родителей?» «Не беспокойся об этом, просто позволь мне совсем разобраться, ладно?» «Я поговорила с шерифом, чтобы понять, что к чему. Дом принадлежит тебе, и все вещи в нем тоже. Я отвезу тебя туда, когда захочешь». «Приятно, когда тебя утешают и говорят, что все будет хорошо, но я знала, что на самом деле хорошо не будет. Все изменится, когда Бетси узнает мой секрет». «Выяснит, что на самом деле я старше ее. Однако прямо сейчас мне нравится, что я выгляжу на десять лет и помещаюсь у нее на коленях». «Моя очередь спрашивать», — сказала она через некоторое время. «Как вышло, что десятилетней девочке нравится читать Шекспира?» Я взглянула на Ромео и Джульетту, книгу, которую прижимала к груди, и слегка улыбнулась, прежде чем ответить. «Наверное, у меня просто старая душа». «Странное дело. Рядом с Бетси я чувствовала себя на удивление комфортно, словно она была частью моей жизни с самого начала. Я знала, что не имею права любить, но, кажется, уже полюбила. А любовь — это не то, что можно просто взять и выключить». «Старая душа, значит? Так сколько тебе лет? Тридцать семь?» С улыбкой спросила она. Бетси была не так уж и далека от истины. «Десять», — поспешно ответила я. «Всего десять». «Тогда что у нас получается? Пятый класс?» «Точно не знаю. У меня было домашнее обучение». «Домашнее обучение?» — задумчиво протянула она. «Теперь с этим могут возникнуть сложности, милая. Мне ведь нужно работать. Как ты смотришь на то, чтобы пойти в школу?» Пока она говорила, я отчаянно сражалась с эмоциями. Мои родители никогда не считали школу приемлемым вариантом. Там все может пойти не так. И в конце концов люди заметят, что я не взрослею. Но не могла же я сказать об этом Бетси. Она решит, что я ненормальная. Да, я рисковала, но медленное взросление, мой секрет, это не то, о чем следовало думать прямо сейчас поэтому я согласилась. «В пятом классе будет весело», сказала я немного неуверенно. Волнение было неподдельным. Меня ожидал совершенно новый опыт. «Многие постоянно переходят из школы в школу. Прощаться с друзьями – обычное дело, когда ты ребенок, верно? Я скажу Бетси в свое время. Придется». Но сейчас школа могла бы помочь мне избавиться от пронзительной боли, вызванной потерей родителей. Следующие три года все было идеально. Слишком идеально. Я вспомнила тот день, когда все закончилось. Бетси начала разговор, который должен был изменить мою жизнь. «Элис, нам надо кое о чем поговорить», — начала она, сидя за обеденным столом и продолжила, не дожидаясь ответа. «В последние пару месяцев мне то и дело звонят из школы. Твоя учительница, директор, даже обеспокоенные родители. Я очень удивилась, с чего бы им всем звонить? У меня были хорошие оценки, друзья, нормальные отношения с одноклассниками». Бетси ответила на мой невысказанный вопрос. «Дело в твоем весе, милая». Она взглянула на мою тарелку с недоеденным горошком, курицей и картофелем. И твоем росте. Я думаю, нам с тобой пора съездить в больницу и провести обследование. Я бы не обращала внимания на эти звонки. Ты здоровая девочка. Я хорошо тебя кормлю и слежу, как ты развиваешься. Ты даже ни разу не простужалась. Я же медсестра, в конце концов. И прекрасно вижу, что моя дочь абсолютно здорова. Но эти люди подняли шум. Кажется, Бетси винила себя, думая, что где-то ошиблась, что-то сделала не так. Она была расстроена и едва сдерживала слезы. Отложив вилку, Бетси обхватила голову руками. «Вчера, когда ты была у Анны, приходили люди из соцслужбы, хотели тебя проведать. Я не знаю, что делать». Она ждала. «Не знаю, чего». Совета, ободрения, утешения — неважно. Я была обязана сказать ей. Я не могла поверить, что момент настал. Прошло всего три года. Я не ожидала, что это случится так скоро. Неужели я действительно такая маленькая? Я боялась последствий своих слов. Они могут стать приговором и все разрушить, уничтожить мою нынешнюю жизнь, которая казалась прекрасным сном. «Мама», — сказала я. Впервые в жизни я назвала Бетси мамой. Она подняла взгляд. Пока что все было в порядке, но как только я продолжу, это изменится. Я поковыряла горошек на тарелке, не осмеливаясь посмотреть на Бетси. «Ты ни в чем не виновата. Я кое-что скрывала от тебя. Мне надо было сказать еще давным-давно». Она нахмурилась, сведя брови, от чего на переносице возникла глубокая складка. В общем, есть одна вещь, которую мне рассказали родители. Ее озабоченность превратилась в тревогу. И что же это? Бетси поверит мне, или нет? Неужели я потеряю ее? Так или иначе, у меня не было выбора. Я никак не могла повлиять на реакцию Бетси но была обязана ей рассказать. Время пришло. «Я знаю, почему не расту. Это генетическое, но не в том смысле, в каком ты думаешь. Просто я другая. Я старею медленнее, чем большинство людей. Намного медленнее. Мои родители тоже были такими. Почему ты не сказала мне, что у тебя генетическое заболевание, Элли? Нам нужно обратиться к врачу». «Нет». С напором сказала я. «Это не заболевание. Такие люди, как мы, не смогут жить нормальной жизнью, если нас разоблачат». «Такие люди, как мы?» Это обычно говорил мне папа. «О чем ты, милая?» «Не уверена, что понимаю». «Ты подумаешь, что я сумасшедшая, но клянусь, это правда». Когда мои родители умерли, им было почти по двести лет. Бетси неловко рассмеялась, полагая, что я пытаюсь обратить разговор в шутку, но мое лицо оставалось спокойным, и я ждала ее реакции. «Элис, ты в порядке? Ты же прекрасно знаешь, милая, что люди столько не живут. Я понимаю, что потеря родителей стала для тебя тяжким испытанием, но это звучит немного...» «Безумно?» — закончила я за нее. Бетси мне не поверила. Я потеряю ее. Я принялась нервно теребить заусенцы на пальцах. Но ну, от чего я, собственно, ожидала? Мне придется бежать. Бетси попытается отвезти меня к врачу, и все будет кончено. Я любила Бетси, но не собиралась проводить остаток жизни в лапах сумасшедших ученых, которые будут ставить на мне опыты в поисках новой формулы продления жизни». «Сегодня вечером я сбегу». «Ладно, Элис, я знаю, что у тебя богатое воображение, но, пожалуйста, хватит. Если у тебя серьезное заболевание, то мы пойдем к врачу, и это не обсуждается», твердо сказала она. Ее слова задели меня за живое. Я чувствовала себя преданной и очень-очень одинокой. Как же мне надоело быть запертой в этом детском теле, без малейшей возможности доказать хоть кому-то, что я намного старше, чем кажусь. Никто никогда не верил ребенку. Я покопалась в памяти, пытаясь вспомнить что-нибудь увиденное или услышанное за прошедшие годы, подтверждающее, что я уже давно живу на свете. Но все воспоминания были личными, я ничего не могла доказать. И вдруг на меня снизошло озарение — как удар молнии во время грозы. «Поедем в наш дом», — попросил я с умоляющим видом. «Отвези меня туда, если после этого ты мне не поверишь, то мы пойдем к врачу». Получасовая поездка до полузаброшенного городка Челкут прошла в молчании. Бетси неотрывно смотрела на дорогу, и складка у нее на лбу так и не разгладилась. Я рассеянно смотрела на простирающиеся вокруг поля, заросшие полынью. Мысли разбегались. Я немного нервничала, понимая, что вот-вот снова увижу дом. «Поверни здесь», — сказала я. Мы въехали на почти незаметную подъездную дорогу. Ею давно никто не пользовался, и она вся заросла. Дорога была длиной в милю, она извивалась между скалами и изрезавшими землю расщелинами, пока впереди не появилась чашеобразная долина. Бетси уже бывала здесь раньше, но я сомневалась, что от этого зрелища у нее все сжималось внутри, как у меня. Дом находился в центре долины, в самом низком ее месте. Он словно бы пытался опуститься как можно глубже. Едва ли кто-то, кроме меня, сумел бы его найти. Вокруг росли высокие деревья, создавая идеальный камуфляж. Когда мы подъехали, Бетси тяжело вздохнула. Я не умела читать мысли, но они явственно отражались на ее лице. «Я должна войти внутрь?» – спросила она. «Нет». «Тогда у тебя есть 15 минут, иначе будешь наказана». Наказание в данный момент было наименьше из моих проблем. «Хорошо», – бросила я в ответ и захлопнула дверцу машины. Я быстро поднялась по ступенькам крыльца и, не раздумывая, вошла в парадную дверь. Я приехала сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям, мне нужно было сосредоточиться. Я протиснулась мимо кухонного стола, борясь с желанием просто посидеть здесь и побыть дома. Вместо этого я отправилась в комнату родителей». Дверь была закрыта, я позаботилась о том, чтобы здесь все осталось как прежде. Находиться в этой комнате было все равно, что сыпать соль на открытую рану, и я никогда не заходила туда без крайней необходимости. Кровать так и осталась неубранной, а по маминому туалетному столику была разбросана косметика. Все осталось нетронутым, словно это было место преступления. Доказательство, что мама и папа все еще здесь. Толстый слой пыли, однако, доказывал обратное. Родители не вернутся. Я остановилась и позволила себе немного поразмыслить. Вдохнула запах маминых цветочных духов и осмотрела вещи в комнате. Даже старые запыленные полотенца родителей теперь казались огромной ценностью. Вспомнив, что у меня в запасе всего пятнадцать минут, я опустилась на колени и провела рукой пополовиться под кроватью. Пальцы нащупали чуть приподнятую доску, и я отодвинула ее, достав золотую шкатулку, которая могла все объяснить. Не заглядывая внутрь, я схватила шкатулку и закрыла за собой дверь спальни. Увидев, что я вернулась с какой-то вещицей, Бетси против воли заинтересовалась. «Ну?» – спросила она, забыв, что должна сердиться. «Ты покажешь мне, что внутри?» Бетси не умела долго злиться. Ее любопытство было вполне объяснимо. Шкатулка выглядела заманчиво, красивого темно-золотистого цвета с резными цветочными узорами. Крышку удерживала на месте замысловатая защелка, делавшая шкатулку, похожей на сундук с сокровищами. В таких вот запыленных коробочках обязательно должны быть разгадки давно похороненных семейных тайн. Содержимое выглядело незамысловато. Стопка фотографий, любовные письма, которые родители писали друг другу на протяжении многих лет, несколько украшений и старых монеток. «Вот», — сказала я, протягивая шкатулку Бетси. Здесь фотографии, на которых я запечатлена еще младенцем. Я родилась в 1923 году. Снимки не очень четкие, но понятно, что это я. Бетси принялась перебирать фотографии. Лицо у нее было каменное, и я нервничала, потому что не могла понять ее реакцию. Посмотри! Я протянула руку к шкатулке и прочитала на обороте фото. Элис Эллен Адлер 1939 год. Здесь я выгляжу трехлетний, но на самом деле мне 16. Я схватила еще одну фотографию. А тут мы с мамой у ручья. Раньше я все время там играла. Июль 1953 года. Снова прочитала я. Я выгляжу на шесть, но мне было 30. Я брала одно фото за другим и читала надписи на оборотах, подтверждающие мою историю. Когда я наконец остановилась, Бетси сложила фотографии и вернула их в шкатулку. Вид у нее был задумчивый. «Я не знаю, что сказать, Элли». Она посмотрела на меня как никогда внимательно. «Это...» Голос Бетси затих, и она глубоко погрузилась в собственные мысли. Страх начал разливаться по моим венам. Стало жарко, закружилась голова. Возможно, я совершила ошибку, рассказав ей. Возможно, я совершила ошибку, полюбив ее. Доверие — слишком обманчивая штука. Я чересчур на него полагалась, и это оказалось слабостью, которая меня подвела. «Мы уедем», — решительно сказала Бетси. «Здесь нельзя оставаться, слишком опасно». «Нам придется переезжать с места на место каждые несколько лет, но все будет хорошо». Облегчение окатило меня, как прохладная вода, унявшая жар. Какой же я была дурой, думая, что Бетси предаст меня. Страх — вот истинный обманщик, который заставляет видеть все в ином свете. «Ладно», — я плакала, сама того не замечая. «Не бойся, милая» утешила меня Бетси. «Все будет хорошо». Ее нежная рука коснулась моей щеки, вытирая слезы. «Я люблю тебя, Элис, и мы справимся со всем этим». Я придвинулась к ней вплотную на заднем сидении Крайслера, уткнулась в изгиб ее локтя и разрыдалась. Я проснулась со слезами на глазах, но быстро вернулась в настоящее, услышав голос Анны на кухне ощутив чудесный запах еды. Я вытерла слезы со щек и взяла себя в руки. «Привет, я приготовила твое любимое блюдо», сказала Анна, когда я направилась к столу. «Яйца и блинчики. Спасибо». Я не могла вспомнить, когда в последний раз завтракала по-настоящему. С тех пор, как я приехала в город, я питалась поптартами, тартами круассанами, хлопьями и прочей подобной ерундой. «Вкусно пахнет!» «Так вот, вчера вечером я думала об Уильяме. Ты хотя бы позволила ему объясниться?» небрежно спросила Анна, переворачивая блинчики. Анна не любила ходить вокруг да около. Она сразу переходила прямо к делу и была такой всегда, сколько я ее знала. «Хотелось бы мне сделать вид, что, выспавшись, я пришла в себя» и все мысли о Каре, Райдере и Уильяме испарились вместе с утренним туманом, но это было не так. «Он просто не тот, за кого я его принимала», — сказала я, пытаясь скрыть разочарование. «Да», — согласилась Анна, но было ясно, что я не ответила на ее вопрос. «Он предал меня и манипулировал мной», — продолжала я. «Мне не нужны его объяснения». «Но ты по-прежнему испытываешь к нему чувства», – закончила за меня Анна. Разумеется, она не ошиблась. Полагаю, это было написано у меня на лице. «Ну, я не могу контролировать такие вещи». «Как знать. Может, ты влюбилась в него по собственному почину, а не только из-за того, что он тебя зачаровал». «Неважно. Я не хочу любить того, кто пытался сделать со мной нечто подобное». «Итак, ты не спрашивала его, что именно он сделал и почему?» – настаивала Анна. «Нет, мы вообще об этом не разговаривали. Я просто вроде как ушла от него». «Ты ведешь себя как ребенок», – рассмеялась Анна. «Тебе 89 девять лет. Почему ты до сих пор такая инфантильная?» «Потому что раньше я никогда ни в кого не влюблялась» сказала я, защищаясь. «Это совершенно новый опыт. Но мне хватает мозгов заметить, что кто-то меня использует». «Я имею в виду, может, у Уильяма была веская причина? Ты об этом не думала?» спросила она, протягивая мне тарелку и усаживаясь за стол. «Знаю я его причины». Я отправила в рот кусочек яичницы. «И мне они не нравятся». Как бы там ни было, я думаю, надо дать ему возможность объясниться». Некоторое время Анна молчала, давая мне возможность обдумать ее слова. Я принялась за блинчики. Что ж, Анна действительно привела веские доводы в пользу своей точки зрения, и меня это устраивало. Я хотела бы ошибиться. С другой стороны, возможно, Анна просто пыталась меня утешить. «Знаешь...» — сказала она, нарушив тишину. — Ты можешь взять что-нибудь из одежды Хлои, если хочешь принять душ и привести себя в порядок. Я оглядела себя. Каким-то образом кровь убитой девушки оказалась на моей рубашке и джинсах. — А где Хлоя? — спросила я, пытаясь выкинуть из головы мысли о Каре. — В школе. Анна взяла со стола зеленую таблетницу — и открыла отделение, где лежали лекарства на сегодня. «Вот, блин, не успела с ней попрощаться», — сказала я, наблюдая, как Анна сунула в рот полную горсть таблеток. Один глоток воды, и они исчезли, словно их не было. «Ничего, вы увидитесь на День Благодарения. Ты ведь к нам придешь, да?» Ее голос был чересчур бодрым, словно она изо всех сил пыталась отвлечь мое внимание от коробки с лекарствами. «Да, конечно». Анне не удалось увести разговор в другую сторону. «С каких пор ты принимаешь так много таблеток?» спросила я. «Прямо к делу, так же, как она вела себя со мной». «Я уже старуха, Элис, чего ты ожидала?» Она пыталась отшутиться, но я смотрела на нее в упор и ждала честного ответа. Анна глянула мне в глаза, слегка приподняв бровь, словно хотела сказать «такова жизнь». «Что с тобой?» — напористо спросила я. Этот вопрос расстроил ее сильнее, чем я ожидала, и пока Анна пыталась заставить себя ответить, я наблюдала, как рушатся ее тщательно выстроенные защитные стены. «У меня рак». Ее признание было подобно по рыбу ледяного ветра, несущего холод и опустошение. «А это...» Я не знала, как закончить. Я не могла произнести это слово и даже подумать о том, что болезнь смертельна. «Рак молочной железы, четвертая стадия», — призналась Анна. На глазах у нее выступили слезы, хотя она изо всех сил пыталась их сдержать. «А Хлоя знает?» «Да, знает», — ответила она с тяжелым вздохом. «Все будет хорошо», — Беспомощно сказала я. «Да? В смысле, люди часто выздоравливают после рака?» Моя попытка утешить ее привела к обратному результату. Открыв мне мрачную правду, Анна не смогла сдержать рыданий. «А что говорят врачи? Неужели нет никакого шанса?» Глаза Анны ответили мне еще до того, как она заговорила. «Мы пытались, но без особого успеха. На самом деле врачи больше ничего не могут сделать. Я не могла вымолвить ни слова да и что тут скажешь Не было никаких слов утешения, потому что не было выхода. как же я зла на себя, если б я только начала лечение раньше Ты же не виновата ошеломленно сказала я виновата воскликнула Анна Я подвела хлою, она еще ребенок, «Как я могу оставить ее одну?» «Ты это не выбирала. Не надо себя винить. Это несправедливо. Это...» «Да какая разница?» прорыдала она. «Ее отец ушел, и когда я умру, Хлоя останется одна». «Я буду здесь», сказала я, отчаянно желая утешить Анну. Она улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо, Элис, но Хлое нужна ее мать». «Никто и никогда не сможет занять место матери. Никто и никогда не полюбит ее так, как я». Едва она это сказала, я почувствовала знакомую боль, которая много лет была похоронена в моем сердце, но никуда не исчезла. Анна права. Никто и никогда не сумел бы занять место матери. Бетси была мне другом и опекуном, но не заполнила пустоту, возникшую во мне, когда я потеряла маму и поняла, что ее не вернуть. Теперь эта боль ожила. Я не могла ее вынести, не могла смириться с тем, что Хлое придется пережить подобный кошмар. Анна посмотрела мне в глаза и поняла, что я не готова смириться. «Есть болезни, которые нельзя вылечить Элли», сказала она, явно желая закрыть тему. «Давай-ка мне свою одежду, а я найду тебе зубную щетку. Надо привести тебя в порядок, прежде чем ты отправишься к Уильяму, а у меня назначена встреча с врачом, так что...» Я поймала Анну за руку, когда она проходила мимо меня. «Все будет хорошо», — пообещала я. «Я знаю», — солгала Анна. «Я найду способ», — продолжала я, «Надеюсь, что с помощью своего умения исцелю ее. Сколько у нас времени?» Анна помедлила с ответом, и мне стало нехорошо. «Время еще есть», — наконец сказала она, явно не поверив моему обещанию. Потом Анна слегка сжала мою руку, прося отпустить ее, и поднялась по лестнице, чтобы найти одежду. Я пошла в ванную и включила обжигающе горячую воду, пытаясь скинуть оцепенение. Стоять под душем было приятно, вода словно бы смывала мое отчаяние и безнадежность, и я пробыла там гораздо дольше, чем следовало. Перед моим мысленным взором то и дело возникала сногсшибательная улыбка Уильяма, но я пыталась отогнать эти воспоминания. Теперь, когда я узнала о болезни Анны, У меня появилась новая цель, и я не имела права подвести свою единственную подругу. Может быть, исцеление – это именно то, что я должна делать. Я не хотела возвращаться к Уильяму и не хотела его видеть. Стоило лишь подумать о нем, и я чувствовала страшное душераздирающее опустошение. Но я не собиралась позволять его детской игре отпугнуть меня, как бы там ни было. Я твердо намеревалась сделать все возможное, чтобы исцелить Анну. Я найду способ. Я натянула одежду Хлои, облегающие джинсы Левайс и ярко-розовую рубашку, украшенную сердечками из стразов. Почистила зубы и причесалась. После того, как я проплакала всю ночь, кожа стала сухой и потрескалась. Я огляделась в поисках какого-нибудь лосьона, но наткнулась взглядом на коллекцию кремов от морщин и антивозрастных сывороток для глаз, явно принадлежащих Анне. Я почувствовала укол вины, посмотрев на свое отражение. Мои 89-летние щеки были розовыми и упругими, а волосы – каштановыми и яркими, без малейших признаков седины. Я казалась себе воплощением молодости и здоровья. «Ты готова?» – спросила Анна из-за двери. «Да, уже иду». Я вернула разномастные баночки обратно на полку, пытаясь вернуть их все на прежние места. «Все, я готова. Прости, что так долго. В душе было хорошо. Когда тебе на прием?» «Я должна выйти через десять минут», – ответила Анна, направляясь вниз по лестнице. «Я с тобой». «Нет». «Тебе лучше пойти домой. Найди Уильяма и выслушай его». «Если тебе не понравится его объяснение, выскажи ему все, что думаешь, и покончи с этим». «Я думаю, мне лучше остаться». Анна закатила глаза. «Не лучше. Я официально тебя прогоняю». «У тебя такие грандиозные перемены в жизни, Элис. Ты нашла себе подобных, попала в совершенно новый мир». «Иди и прими участие в том, что там происходит!» Я запихала свою грязную одежду в сумку и последовала за Анной к выходу. «Наверное, ты права», — сказала я вслух, но про себя думала совсем другое. Существовал только один способ попытаться исцелить ее. «Я чертовски права», — ответила Анна. «Ты не можешь убежать от своих проблем, Элли». Но с тобой все будет в порядке, если ты пойдешь одна. Ты должна быть очень осторожна. Если заметишь, что за тобой кто-то следит, немедленно позвони мне. Анна бросила на меня сердитый взгляд: Я взрослая женщина Элис, со мной все будет в порядке. Хотя бы не выключай телефон. Я обняла ее на прощание, задаваясь вопросом, сколько у меня времени, чтобы помочь ей. Она сжала меня так крепко, как только могли ее хрупкие руки. Мы были близки, как никогда. Никаких неловких моментов или пустых разговоров, только искренняя настоящая дружба. Сестры по крови на всю жизнь.